Диана Уин Джонс. Калячий замок. Книга 1. Текст читает Оцером. Глава 1, в которой Софи беседует со шляпками. Часть 1. В стране Ингарии, где заправду существует диковина в ради 7 мильных сапог и шапок невидимо крадётся старшим из трёх детей изрядное невезение. Каждому понятно, что если все трое отправятся на поиски счастья, именно тебя первого ждет провал. И провал самый, что ни на есть сокрушительный. Софи Хаттер была старше из трех сестер. И ладно бы она родилась в семье бедного дровосека, это судило бы хоть какую-то надежду на успех. Напротив, родители Софи были люди вполне обеспеченные. И держила я лавку дамских шляпок в процветающем городке под названием Маркинчиппинг. Правда, родная мама Софи умерла, когда малышке было 2, а её сестрёнке Летте всего котик. И тогда отец женился на младшей продавщице, при хорошенькой блондинке по имени Фанни. Очень скоро Фанни родила третью сестру Марту. Это должно было превратить Софи и Летти в злых старших сестриц, само собой страшных дурнушек, но на самом деле все три девочки выросли очень даже симпатичные, хотя никто не сомневался, что самой красивой была всё-таки Летти. Ваня одинаково нежно относилась ко всем трём девочкам и не выделяла Марту ничем и никогда. Мистер Хаттер гордился своими девочками и отправил их в лучшую школу в городе. София оказалась самой прилежной. Она очень много читала и довольно скоро выяснила, как мало у неё шансов на интересное будущее. Для Софии это стало большим разочарованием, однако и такой жизнью она была вполне довольна. приглядывала за сестрёнками и готовила Марту к достойной встрече счастливой судьбы ведь она-то знала, что эта встреча непременно грядёт поскольку Фанне постоянно была занята в лавке Софи приходилось всё время присматривать за младшими а младшие тестенько ссорились и даже таскали друг друга за волосы Летти вовсе не собиралась мириться с грядущей ей неудачей Ведь было ясно, что и ее вслед за Софи ждет сокрушительный провал. «Это не честно!» — кричала она. «Ну и что, что Марта младшая? Разве она из-за этого лучше нас? Вот возьму и выйду за принца, тогда узнаете!» В ответ Марта раздраженно фыркала, что уж она-то сумеет, не сказано, разбогатеть без всякого принца. и Софи приходилось их растаскивать и чинить им платьица. С иголкой она управлялась очень ловко. Скоро она уже сама обшивала сестер. На прошлый майский праздник незадолго до начала нашей истории Софи шила для Летти темно-розовый наряд, про который Фанни сказала, что он прямо как из самого дорогого магазина в Кинсбери. Примерно тогда же снова пошли разговоры про болотную ведьму. Рассказывали, будто ведьма грозилась убить дочь короля, и будто король вёл своему придворному магу-кудеснику Салиману отправиться на болота и разобраться с ведьмой. И судя по всему, кудесник Салиман не то, что с ведьмой не разобрался, но и вовсе погиб от её руки. Поэтому, когда через несколько месяцев на холма в близ Маркет Чипинга внезапно объявился высокий чёрный замок, изрыгая из чёрных высоких тонких башен облака чёрного дыма, все были уверены, что это ведьма снова снялась с болот и теперь будет терроризировать всё вокруг, как она уже это делала лет это 50 назад в Маркин Чипинге, и вправду перепугались. Никто не выходил из дому, особенно по ночам. Страшнее всего было то, что замок не стоял на месте. Иногда он черным пятном маячил на торфельников на северо-западе, иногда нависал над скалами на востоке, а иногда спускался с холмов и сидел среди вереска, прямо на последней к северу ферме. Иногда было даже видно, как он движется, а из башен так и валят грязнющие черные клубы дыма. Некоторое время все думали, что того, и гляди, замок спустится прямо в долину. И мэр начал поговорить о том, что надо бы послать королю за подмогой. Но замок продолжал бродить в холмах. И вот стало известно, что на самом деле болотная ведьма тут совсем не при чем. Замок принадлежит вовсе не ей. а чародея Холлу. Холл был очень злой чародей, хотя он пока вроде бы и не собирался покидать холмы. Все знали, что излюбленная его забава — похищать юных девушек и высасывать из них души. А некоторые говорили, будто он пожирает их сердца. Он был самый что ни на есть бессердечный, и бессовестный черадей. Стоило ему заставить девушку в расплох, и ей конец. Софи, Летти и Марти, как и всем другим девушкам в Маркет-Чиппинге, было строго-настрого запрещено выходить за порог в одиночку, что их ужасно злило. Вот интересно. Посмеивались они. Для чего же радиухолу нужно столько похищенных душ? Однако вскоре их стало занимать совсем другое, потому что мистер Хаттер умер. Как раз, когда Софи готовилась навсегда распрощаться со школой, тут-то и оказалось, что мистер Хаттер основательно погорячился, гордясь своими дочками. Из-за школьных счетов лавка была по самую крышу в долгах. После похорон Фенни села в гостиной. Их дом был соседний с лавкой. И разъяснила дочкам положение вещей. "Боюсь, из школы вас придётся забрать", педально объявила она. "Я тут всё посчитала, и как ни крути, не верти, хоть сверху вниз, хоть слева направо, всё равно выходит, что если я хочу и дела вести, и ласка к следует пристроить, придётся отдать вас под мастерья в хорошие места, оставить вас всех трёх при лавке не практично". это мне непосредственно. И вот что я решила. Сначала лети. Лети подняла глаза, так и лучась красотой и здоровьем, которых не могли скрыть ни горе, ни траурное платье. Я бы хотела, чтобы ты училась дальше, сказала она. И будешь ласточка, заверила её Фанни. И я договорилась так, что тебя возьмут в ученицы в кондитерскую Цезари на рыночной площади. Всем известно, что с подмастерьями они обращаются по-королевски, так что тебе там будет очень хорошо. Да и ремесло полезное. Месяц Цезари отличная покупательница и добрый друг. Она согласилась сделать мне одолжение и взять тебя. Летти рассмеялась так, что тут же стало ясно, ни чуточку она не рада. «Что ж, спасибо!» Хмыкнула она. «Хорошо, что я люблю готовить!» Фанни вздохнула с облегчением. Иногда Летти бывала просто ужасно изговорчива. «Теперь Марта», — продолжила она. «Я понимаю, что для работы ты еще мала, поэтому долго думала, как бы устроить тебя так, чтобы ты училась подольше и поспокойнее. И чтобы поэтому тебе обязательно пригодилось то, чем бы ты ни решила заняться. Помнишь мою школьную подружку? Она была Firefox. Марта, тоненькая и белокурая, уставившись на Фанни большими серыми глазами, почти так же несговорчива, как и Летти. Это та, которая всё время трещит? Уточнила она. Разве она не ведьма? Да. У неё ещё примиленький домик и куча клиентов по всей подгородной лащине. Поспешно закивала Фани. Она очень добрая женщина, Марта. Она научит тебя всему, что знает, и скорее всего познакомит со своими влиятельными друзьями в Минске и в Скберри. Ты будешь устроена наилучшим образом. Да, она ничего. Не охотно согласилась Марта. Хорошо. А Софи? Слушай этот разговор, думала, что Фани сделала всё точности как надо. Лете, средней сестре, ничего особенного в жизни не светило. Вот Фани и определила её туда, где она скорее всего повстречает симпатичного молодого приказчика, выйдет за него замуж и будет жить долго и счастливо. Марте, обречённой на успешные поиски счастья, очень пригодятся и влиятельные друзья, и умение колдовать. А что касалось самой Софи, в своём будущем не сомневалась, так что она вовсе не удивилась, когда Фанне сказала: "Милая Софи, будет только справедливо, если ты унаследуешь лавку, когда я уйду на покой. Ведь ты старшая, поэтому я решила, что сама возьму тебя в ученицы и дам возможность досконально изучить наше ремесло. Ну как тебе?" Не то, чтобы Софи казалось, будто она рождена для шляпного дела, но тем не менее она горячо поблагодарила Фаню. Ну вот и улажено, обрадовалась Фанне. На следующий день Софи помогла Марте уложить платье в коробку, и на утро все они провожали телегу повозчика, на которой сидела будущая ведьма, маленькая, прямая и перепуганная. Ведь путь к подгорной лаче, где жила мисс Фермакс, лежал через холмы, как раз мимо ходячего замка Чер одея Ховола. Ещё бы Марти не бояться. Всё будет хорошо, сказала Летти. От помощи в укладке вещей она отказалась и когда телега возчика скрылась из виду Лети просто затолкала все свои пожитки в навалочку и заплатила 6 пенсов соседскому мальчишке, чтобы он откатил их в тачке в кондитерскую мисс Цезари на рыночной площади. Лети шагала за тачкой и вид у неё был куда бодрее, чем ожидала Софи. По правде сказать, казалось, что Лети даже рада отряхнуть о своих ног прах шляпной лавки. Мантишка вернулся от лети с корявой запиской, где говорилось, что она сгрузила свои платья в общей девичьей спальне, и что у Цезари. Ах, как весело. Неделю спустя вощек привёз письмо от Марты, где сообщала, что Марта благополучно добралась до места, и что мисс Фермакс просто прелесть, и во всём с надо бьёт ладёт мёд. У неё пчёлы А потом Сефи довольно долго ничего о сёстрах не слышала, поскольку в день, когда уехала Марта и Лети, началось её собственное обучение. Само собой, разумеется, в шляпном ремесле Сефи разбиралась уже неплохо. Ещё совсем крошка, она постоянно носилась по двору, где вымачивала заготовки и натягивала их на болванки, а из воска и шёлка делала цветы, фрукты и прочие украшения. Она знала всех, кто там работал. Многие из них служили в лавке ещё с тех пор, когда её папа был мальчиком. Она знала Бесси, единственную оставшуюся продавщицу. Она знала покупательниц, выбирающих шляпки, и вощика, который привозил из деревни шляпы из сырой соломинки. Потом их сушил на балванках в сарае. А она знала всех остальных поставщиков и как делают фетр для зимних шляп. Фанне уже почти ничего не нужно было её учить, разве что наилучшим способом уговорить покупательницу приобрести шляпку. "Даму надо проводить к нужной шляпке потихоньку, ласточка", говорила Фанне. "Сначала покажи ей то, что ей не очень идут". Тогда она сразу почувствует, в чем разница, когда примерит нужную. Вообще-то, Софи не очень часто приходилось продавать шляпки. После того, как она пару дней провела в мастерской, а потом вместе с Фаней побывала в магазине тканей у торговца шелком, Фаня посадила ее украшать шляпки. Софи сидела в нише в задней комнате лавки, пришивая розочки к чепчикам и вуалетки к велюру. притачивая шёлковые подкладки и выкладывая изящные букеты из трепичных цветов ленты восковых и акат у неё отлично получалось ей это очень нравилось понемногу Софье становилось одиноко и немножко скучно с теми кто работал в мастерской оказалось не больно-то весело они были староваты и к тому же обращались к ней как к человеку несколько посторонне И вообще, будущее хозяйки. Бесси держалась с ней так же. Эта Бесси, и говорила-то, была способна только о фермере, за которого собиралась замуж. И через неделю майского праздника Софи немного завидовала Фанне, которая в любую минуту могла упорхнуть из лавки к торговцу шоу. Интереснее всего было слушать разговоры покупателей, ведь никак не возможно купить шляпку и при этом не посплетничать. Софи сидела в своей нише, проворно орудая иголкой и слушала, что мэр теперь не может зелень, что замок чародея Хоола опять переместился в холмы и что неужели этот негодяй и вправда и шуш-шуш-шу, шуш-шуш-шу. -шу -шу -шу -шу -шу. Едва разговоры заходил про чародея Хоола, Голоса неизменно понижались. Но Софи все равно поняла, что месяц назад он поймал таки вдали не одну девчушку. Синяя борода. Шептались покупательницы и снова начинали говорить в полный голос. Опять эта дурочка Джейн Фарье. Не весь что учинила со своей прической. Вот уж на кого чародей Хоул никогда глаз не положит. Не говоря уже о порядочных мужчинах, а потом тихонько и боязливо. Добавляли пару слов о болотной ведьме. Софи начинала казаться, что между чародеем Хоулом и болотной ведьмой есть все-таки какая-то связь. Похоже, они просто созданы друг для друга, а вот бы кто-нибудь их посватал. Говорила она той шляпке, которая была у нее в работе. Однако к концу месяца сплетничали в лавке уже исключительно о Летте. Судя по всему, в кондитерской Цезарь день и ночь толпились разные господа, и каждый из них закупал целые горы перёженых, требуя, чтобы обслуживала их именно Летти. Ей сделали десять предложений руки и сердца, разнившиеся по калибру от сына мэра до парнишки-подметальщика. И она всем отказала, заявив, что ещё слишком молода и неопытна и ничего не может решить. «Что ж, с ее стороны это разумно», — сказала София Чепчику, к которому как раз пришивала плаеную оборку. Фанни подобным новостям очень радовалась. «Уж кого у кого, а у нее-то наверняка все сложилось наилучшим образом!» Радостно восклицала она. София вдруг подумала, как Фанни должно быть рада тому, что Летти здесь больше нет. Летти бы очень вредила торговле. «Летти бы очень вредила торговле». Она объяснила Софи Чепчику, украшая его шёлковыми лентами, розовато-серого, как сыроежка, оттенка. Она бы даже тебе старушечка дурнушечка была писана красавицей. Другие дамы глядели бы на неё и огорчались.